«Да и к чему? Где выгода? Все проще. Я хочу захватить там мастеров. Много мастеров. Таких, как Южанин. Или даже лучше. И с их помощью превратить эту долину в самую могучую козницу мира. Это сила. Настоящая сила». «Дерзко». «Да. Мне даже не придется неволить народ».